Вероника. Женщина не может быть идеальной, потому что всегда все испортит какой-нибудь мужик. Какое-то время я переживала по этому мужику, все больше понимая, что надо выходить из колеи, приводить хозяйство в порядок. Одной наводить порядок не получалось. Помочь мне взялась моя близкая подруга, которая, кажется, понимала в этом толк. Она-то и уговорила меня поехать с ней за город покататься на горных лыжах, перезагрузить свои чувства. Вечером она затащила меня в бар, где собирались все после насыщенного лыжного дня. Там было шумно, весело, пьяно. Он танцевал на столе в баре. Я видела его сильную спину, и мне понравилась тату на правой его лопатке. Там был дракон. Он тоже танцевал. Оказалось, это единственный трезвый человек в этом заведении. Томас работал там барменом. Я устала от пьяных разговоров о высоком и захотелось простого, трезвого и сильного чувства. И я его получила. Он тоже был один из тех фанатов, что любил горы больше жизни. Фрирайдер. Он любил кататься по свежему снегу, он любил рисковать. Наверное, это меня и подкупило. Женщины тянутся к рисковым. Альпы, Кавказ, Памир. Это я уже узнала потом. Страшно смотреть на такие вещи, когда привязываешься к человеку. А к рисковым тяга страшная. Я понимала, что в этой связи рискую не меньше, но сделать с этим ничего не могла. Что случилось? Как зовут? Не вас. Где пострадавший? Какая температура? Что успели принять? Сколько лет? Сколько полных лет? Как со стулом? Как зовут? Нет. Вас. Хорошо, ждите. Переадресую вас в областную. Потом снова голос женский, далекий. читает дальше вопросы анкеты. Наконец принят вызов. Будто монетка наконец-то попала в нужную щель и полетела по инстанциям. Затем долгие гудки, как долгие минуты ожидания. Наконец под тихий бред зимы вызов доходит до цели, до той самой помощи. Подстанция скорой помощи. Несколько жилых комнат, в каждой из них несколько кушеток, на которых спят врачи и фельдшеры днем и ночью. Атмосфера полного взаимопонимания, где возраст, регалии и звания не имеют значения. Все равны, все едины. Все едят из одной посуды, все понимают друг друга без слов. Общага, коммунна, Казарма со своей курилкой, где всегда кто-то есть и можно перекинуться парой слов. Голоса раздавались из темноты, в основном женские. Мужчины по обыкновению отмалчивались или попросту спали. Никто не был уверен в точности, кому принадлежат голоса, могли только догадываться. Поэтому разговор шел чистосердечный и по-медицински циничный. Вижу его редко, он так много работает. Значит, женат. Это что-то значит? Ничего не значит, но перспектив никаких. К тому же неуверенный. Почему неуверенный? Неуверенные мужчины заводят любовниц. А любовников кто заводит? Их никто не заводит, они сами. Как тараканы? Нет, как тараканы, они разбегаются, когда пахнет жареным. Чувствуешь ты на карантине? У тебя дезинфекция, что ли? Нет просто опустошена одним. Поэтому сюда в скорую пошла. Да, в скорую от хорошей жизни не попадают. Травонулась одним словом. Давно известно: нельзя целовать нелюбимых, можно отравиться. Любимые могут отравить еще сильнее. Она обожала собирать грибы. Даже мужчины в её жизни делились на настоящих, ложных и поганок. Это точно. Но грибы собирать люблю. С ножичком, небось, ходишь. Ага, чтобы женатые больше не приставали. Только любовница способна так сильно не любить себя. А если влюбилась? А он кто? Режиссёр Симпатичный женатый. По-моему, мы пошли по кругу. Нет, режиссёров ещё не было, вроде. Кино по кругу легче, можно встретить старых друзей. Со старыми друзьями лучше не встречаться. Со старыми лучше вообще не встречаться. Театр. В общем, разница только в аудитории. Билеты проданы, артисты куплены, театр полон, аудитория как дом. Публично публика глумится в нём, что скоро понимаешь, что за дом. Аплодисменты. Браво. Неужели всё так запущено? Запущено и работает до сих пор. Ещё со времён Марленди, тех, которая встречала своих режиссёров в чём мать родила. Я думаю раньше кого она так только не встречала даже моих любимых Римарка и Хемингуэ. Ревнуешь? Завидую. В ее постели и женщины встречались. Тогда только ревную. Мне кажется, именно этот факт позволял ей расставаться с мужчинами-друзьями. Уникальная женщина. Хотя для киношников это не проблема, как мне кажется. Они к связям как-то проще относятся. 25-й кадр. Вроде было, вроде нет. Если от этого зависит рейтинг, значит, напишут, что было. Интересно, её любили? А как её не любить? Ни капризов, ни истерик, ни ЗАГСов. Просто кино, просто секс. Просто. Я же не про свидания говорю. Судя по глазам, она была очень одинока. Сексом пыталась залатать дыру в душе. Клин клином не пошли. А кто тут пошёл? Просто игра слов. То есть веришь в дружбу между мужчиной и женщиной? Тоже мне Станиславский. Я тоже когда-то хотела актрисой стать. Режиссёра не хватило. Не схватило. Схватило да рано, да не режиссёра. А потом семья, ребёнок, и понеслось. Чем тебе не гастроли? Каждый белеет по своему ночной потолок. Дружба между мужчиной и женщиной возможно только в одном случае, если их сердца заняты другими. Сердца заняты. Какой высокий стиль. Мы в 19 веке, что ли? В наше время занято обычно на кабинках пишут есть над чем подумать. А чем тебе не угодил высокий стиль? Третья бригада. Доктор Шалимов раздалось в динамике. Две тени незаметно покинули комнату и беседу. Я второй раз замужем. Первого увела стюардесса. А я своего увела. Сердца у тебя нет. Любовница на то и любовница, что ей сердце, собственно, и не нужно. Значит, тоже была в начале любовницей. Была любовницей, а стала вдруг женой. Не у меня случаем увела. Мир тесен, но не настолько. Ненавижу разлучниц. То есть у вас на меня аллергия? Аллергии нет, но осадок остался. Может, просто не выспались? Не высыпались? Теперь он спит с другой. Шутка. Тупая. Спать надо на своем диване, а не пытаться разложить другой. На некоторых действует высота. Самое смешное, что специально для меня купил бизнес-класс. А куда летели? В Италию. Там же полно казанов. Да, но это уже было после. Как тебе во втором? В повторном браке главное не повторяться. Теперь только эконом летайте. Неважно, главное летать. А чего еще можно ожидать от отношений с женатым мужчиной? Счастья уж точно ждать не стоит. Вопрос в потребностях. Если она хочет большой и чистой, то какого она забыла в женатом мужчине? Может, мартини, может, свиданий, которых давно не было, может быть, забыла перчатки решила вернуться. Все это понимают, но всякое бывает. Да и сердцу не прикажешь, кого любить женатого или нет. Сердцу вообще не прикажешь, тем более если кому-то его уже отдал. Спать с женатым все равно, что брать в аренду. Все же лучше, чем ипотека, как у красавицы Хобберн, которая была любовницей целых 27 лет. Видимо, хорошо любил. Римские каникулы. Каждый день завтрак у Тиффани. Выплатила. Любовник умер. Вредно жить на два фронта. Ой, девки, поспать бы немного, сейчас ведь вызовут. Как пить дать вызовут. Четвёртая бригада, доктор Хаусова. Что я говорила? Опять с невыспанным лицом на любимую работу. Если любимая, то поймет. Женщина женщину всегда поймет. Двое медленно поднялись со своих кушеток, оставив там долгие разговоры и короткие сны. Женщина и мужчина. Доктор и фельдшер берут чемоданы, садятся в машину и едут. Молча между собой говорить неохота. Не смотри на меня так. Ну не успела я накраситься. Тебе так лучше. Ага, замуж еще пригласи. Точно, выходи за меня. Смелый стал. А чего на подстанции скромно молчал? Страшно встревать. Нам же потом работать вместе. Я думала, ты спал. Спал. Хотя местами было забавно особенно про вредно жить на два фронта. Я твой голос не сразу узнал. Когда лёжа говоришь, голос меняется. Это смотря с кем лежишь. Пожалуйста, не надо. Спасибо. Не надо лежать с кем попало. Хорошо, не буду. Ты вежливый сегодня. Я ночью всегда вежливый. Нежность что ли просыпается? Ага. тело спит, а нежность так и прёт, 120 километров в час. Куда, кстати, едем? На Кудыкину гору. Я серьёзно. Я тоже. Там горнолыжник какой-то разбился. Ох уж эти лыжники. Потом все замолчали. Только спокойный рокот двигателя и тихий снег за окном. Он шёл так медленно, ему некуда было торопиться. Ему все было до лампочки. Одинокие скудные лампочки дорожных фонарей собирали вокруг себя снежинки, те словно мотыльки сбивались на свет. Ничего не предвещало. Я шла по заснеженной улице, мне почему-то захотелось лечь и смотреть на звезды. Он с земли, на небе. Я с дивана, на экране. И чтобы никто не трогал Не лепил из меня жену. Если муж снеговик с морковкой, все равно из меня ничего не выйдет, кроме снежной бабы, поставит диагноз: "Холодная ты". Да, холодная, если некому согреть. Раньше я тоже считала, что мой мужчина должен быть непременно красивым, но со временем поняла, что красота в мужчинах не самое главное, точнее сказать, совсем не главное. Между нами говоря, Недостаток. Сидит такой в голове, берет, читает тексты моих ролей, ничего ему не нравится. Комкает и бросает, комкает и бросает. Когда текст совсем не лез в голову, чтобы вжиться в роль, я записывала его на обоях в своей комнате. И определенно начинались изменения в жизни, потому что каждый день я упиралась в него до тех пор, пока он не становился моей вегетативной системой Станиславского. До тех пор, пока он не начинал течь внутри меня, звучать во мне. Новая роль, новые обои. Меня все время волновал вопрос: как они создаются? Некоторые калечат, другие лечат. В этот момент мои мысли обрывает звонок. Хорошо, что есть сестра со своим мужем. Как понимаешь, это была вторая голова, которую он ювелирно собрал. Мысль за мыслью, клеточка к клеточке. Нерв к нерву, к извилине, не забыв про собственное я пациента. Здесь, мне кажется, он немного перестарался, потому что после выписки все разговоры Томаса сходились только к его жизни, которая чудом спаслась, к его состоянию, к его самочувствию, настроению и будущему. Мне в этой голове не осталось места. Словно меня выселили оттуда с вещами. В общем, вскоре мы расстались. Я ушла, окончательно убедившись, что мне нужен доктор. Следующий будет врач. Так ты заранее знала? Нет, конечно. Откуда? Только потом, после твоего рокового падения, когда навела о тебе справки. Кстати, как твоя голова? Прошла. Какое счастье, обняла она и поцеловала в самые губы. Дурацкая игра. Это точно. Секса ноль. Делом надо заниматься в постели, а не в такие игры играть. Да и дело должно быть любимым, и тело тоже. Не вижу разницы, если ты про постель,